474. -е. Гуру. Сдержанность постоянная, постоянный контроль над собою означают собранность психической энергии в фокусе и готовность ее к действию. Состояние такой готовности, не нарушаемое ничем, будет качеством, нужным для воинов духа.